Глава четвертая. Спи или умри. Сон – приятная часть жизни. Однако мне еще в детстве всегда хотелось по вечерам заняться чем-нибудь более интересным и полезным, нежели ночное восстановление сил. Помню, я решил, что сон в целом приносит мало пользы и стал тратить на него как можно меньше времени. В итоге большую часть жизни я относился к нему пренебрежительно. Даже в первые два года после основания компании Bulletproof я позволял себе спать примерно 4 часа в сутки, максимум 5. А 3-4 часа, похищенные у сна, я использовал для решения задач, связанных сразу со всеми моими повседневными ролями. Ведь я был и предпринимателем, создавшим проект Bulletproof, и полноценным работником, который должен был регулярно получать деньги и исправно оплачивать счета – и отцом, обязанным уделять достаточное внимание детям. К мучившим меня с юности недугом, ставшим причиной стремительного старения моего тела, несомненно привел недосып. Неполноценный, недостаточно глубокий сон, во-первых, днем не позволяет сосредоточиться и эффективно действовать, а во-вторых, и это главное, очень быстро приближает вас к старости». Хорошо, что у любого из нас есть возможность научиться не просто крепко спать и благодаря этому накапливать сверхчеловеческую силу, а еще и высыпаться за более короткое время, чем обычно требуется организму. Последние пять лет мой ночной отдых длится 6 часов 5 минут. Могу с уверенностью сказать, что мое здоровье существенно улучшилось, я стал стройнее и моложе. Мне удалось стать профессионалом по части сна, для чего пришлось добросовестно опробовать на себе множество средств и способов, о которых и пойдет речь в данной главе. Возможно, кому-то из слушателей для ночного восстановления сил необходимо спать дольше, чем мне. Вне зависимости от того, сколько часов в сутки вы намереваетесь находиться в объятиях морфея, собранная здесь информация поможет вам извлечь максимум пользы из времени, отведенного на сон. Ни возраст, ни размер сбережений, ни занятость не имеют значения. Следует понимать, что ваш сон заслуживает особого внимания, так как это лучшее на свете средство, позволяющее отточить любой навык и добиться впечатляющих целей в любой сфере жизни. Как нас губит недосып? Недостаток полноценного глубокого сна повышает риск стать жертвой одного из четырех убийц. Но если вы хорошо выспитесь хотя бы один раз, способность приобретать новые двигательные навыки усовершенствуется на 20%. А если высыпаться регулярно, то качество решения комплексных проблем, то есть состоящих из целого ряда задач и требующих применения разных методик, моделей и систем, повысится на 50%. Таким образом, функционирование мозга переходит на очень высокий, сверхнеобычный уровень – Предотвращается ухудшение умственных способностей, сопутствующее старению. Кроме того, благодаря правильному крепкому сну улучшается состояние кожи, тело в целом выглядит моложе, нормализуется выработка инсулина, уменьшается вероятность заболеть сахарным диабетом, ускоряется деление здоровых клеток. Кстати, полноценный сон – важнейшее средство защиты от воздействия семи главных элементов старения. Мы уже говорили об исследовании взаимосвязи между продолжительностью жизни и циркадными ритмами. При подготовке аудиокниги я посетил лабораторию Сатчина-Панда и вместе с его аспирантами, с большим интересом, наблюдал за тем, как различные режимы питания, освещения и недостаток сна влияли на активность крыс. Согласно полученным результатам, у крыс, принимавших пищу поздно вечером, значительно ухудшался процесс сна. И как следствие, организм регулировал уровень сахара в крови с наполовину меньшей эффективностью, чем обычно. А это более серьезный результат, чем после приема большинства лекарственных препаратов. Ничего себе! За выработку инсулина и у крыс, и у людей отвечает поджелудочная железа. Изучая клетки железы, участвующие в его выработке, Сачин обнаружил, что они тоже подчиняются собственным циркадным ритмам. В вечерние часы, когда синтезируется мелатонин – гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования – клетки, продуцирующие инсулин, функционируют менее активно, чем днем. Вот почему, если съесть на ночь продукт, содержащий сахар, например, кусочек пирога, полноценная реакция на инсулин развиваться не будет. В результате уровень сахара в крови сначала резко повышается, потом быстро падает, вызывая выброс адреналина, и часов до трех ночи вы не можете заснуть. Следует запомнить, что если вы спите меньше шести часов в сутки, то гормоны, благодаря которым в организме возникает чувство голода и или насыщения, грелин и лептин соответственно, начинают работать против вас. Количество первого увеличивается, а второго уменьшается. В результате вы ощущаете голод, начинаете есть, но насыщение наступает очень медленно. Такова одна из причин, по которым недосып приводит к ожирению и целому ряду сопутствующих ему проблем. Более того, глубокий сон помогает предотвращать развитие болезни Альцгеймера, убийцы, приводящего в ужас многих из нас перед лицом неумолимо приближающейся старости. Любопытно, что во время сна в мозге происходит процесс его очищения от вредных веществ, Клеточный мусор и нейротоксины вымываются из тканей мозга посредством проходящей через них спинномозговой жидкости. Данный процесс регулирует глимфатическая система, ГС. Путь, через который выводятся продукты жизнедеятельности, образующиеся в тканях центральной нервной системы. Точно так же с помощью лимфатической системы те или иные вещества удаляются из тканей тела. Это крайне важная информация, если учесть, что ГС избавляет нас от амилоидов – белков, повышающих риск развития болезни Альцгеймера, накапливаясь в мозге. Неопровержимых доказательств того, что причиной недуга служит, в частности, регулярный недосып, лишающий ГС промежутка времени необходимого для ее нормальной работы, пока нет. Однако рискну предположить, что недостаток сна – один из немаловажных факторов развития данной болезни, и некоторые проверенные данные такую точку зрения подтверждают. Результаты исследования с участием 20 добровольцев показали, что объем амилоидных отложений в мозге повышается после всего одной бессонной ночи. Факт вроде бы не очень впечатляющий, но узнав о нем, я решил делать абсолютно все необходимое для того, чтобы каждую ночь ГЭС получала возможность полностью избавить мозг от воздействия вредных химических соединений. И для этого не обязательно тратить на сон 8 часов. Нужно просто научиться правильно спать. Поскольку митохондрии играют определенную роль в процессе очищения осуществляемом ГЭС и в целом влияют на сон, применение способов, помогающих улучшить активность органал-электростанций, положительно сказывается и на способности организма высыпаться, в результате чего в мозге не накапливаются амилоидные бляшки. Чтобы усовершенствовать функционирование ГС, можно выполнить несколько достаточно простых действий. Одно из них – спать на боку, что, как показали эксперименты на крысах, отражается на работе ГС благоприятнее, нежели сон на животе или спине. Ученые пока не подтвердили, что описанный эффект наблюдаются у людей. Однако уже есть данные, говорящие о том, что у человека, привыкшего спать на боку, артериальное давление и пульс ниже, чем у тех, кто спит в другой позе. Правда, у человека с такими привычками обычно больше вертикальных морщин, чем у людей, привыкших спать на спине. Но у последних высок риск развития апноэ – состояния, когда верхние дыхательные пути во время пребывания в объятиях морфея перекрываются. Выходит, если по ночам лежать на спине, то с годами появится меньше морщин, но повысится вероятность внезапной смерти. Обмен неравноценный, согласитесь. Лучше уж оставаться в живых, а появление кожных складок предотвращать с помощью биохакерских секретов, о которых мы еще поговорим. Апноя само по себе существенно увеличивает риск смерти от руки одного из четырех убийц. Такое состояние зачастую возникает в результате ухудшившейся работы митохондрий и может привести к смерти. У храпящего по сравнению с теми, кто не храпит, почти вдвое больше шансов развития сахарного диабета, ожирения и повышения артериального давления. А если помимо храпа вы просыпаетесь неотдохнувшим, засыпаете с большим трудом либо вас беспокоит и то, и другое, то упомянутая вероятность возрастает до 70-80%. Итак, при неполноценном сне организм перестает правильно регулировать уровень сахара в крови. Заслуживает внимания и такой факт – нарушение функционирования митохондрий приводит к ухудшению сна, что в свою очередь пагубно сказывается на уровне глюкозы. В целом, независимо от того, считаете ли вы сон важной частью жизни или нет, если у вас не будет возможности полностью восстанавливать силы по ночам – то процесс старения начнет ускоряться, и вы довольно быстро окажетесь на краю могилы. Тут, конечно же, сразу возникает вопрос. Сколько времени должен длиться сон? Когда я узнал, что с помощью глубокого, здорового сна можно крайне эффективно предотвращать развитие недугов, сопутствующих старению, я перестал пренебрежительно относиться к ночному восстановлению сил. Если раньше я заставлял себя пребывать в объятиях Морфея как можно меньше, то теперь решил применить биохакерские приемы, чтобы извлечь максимум пользы из ночного отдыха, отдавая ему меньше 8 часов в сутки. Со временем к положительным результатам привели не все действия, которые я тогда предпринимал. В 2000 году, когда Google было всего 18 месяцев от роду, некий биохакер-первопроходец разместил в интернете информацию о методе Uberman Sleep Schedule, впервые высказав предположение о том, что можно, не опасаясь причинить вред здоровью, спать в общей сложности по три часа в сутки. Однако этот период, согласно теории автора, следовало разделить на несколько небольших промежутков, причем они должны ежедневно начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Сейчас такая практика называется полифазным или многофазным сном. Меня эта идея заинтриговала, ведь с ее помощью можно было подарить себе примерно 11 дополнительных лет активной жизни. И я решил попробовать. Я долго и с трудом разбирался, как применять данную технику. Мне ежедневно приходилось прерывать контакты с людьми и рабочий процесс только ради того, чтобы в очередной раз поспать в соответствии с новыми правилами. К тому же, если пропустить хотя бы один период сна, потом весь день чувствуешь себя разбитым. Методика оказалась несовместимой с желанием полноценно работать, строить карьеру и стремлением не выпадать из режима нормального общения. Кому-то, насколько я знаю, многофазный сон помогает добиваться положительных результатов, но у меня ничего не получилось. В один прекрасный момент я понял, что превратился в неработоспособного а социального зомби. Наверное, некоторые слушатели спят и видят, ха-ха, как у них постепенно развивается навык погружаться в объятия морфея всего на пару часов в сутки, и при этом они чувствуют себя отлично. Я, как вы уже поняли, и близко не подошел к столь необычному состоянию. В конце концов, мне захотелось как можно быстрее вернуться к привычному режиму дня, в котором сон занимает 8 часов. Вскоре я познакомился с исследованием, проведенным школой медицины Кека при Университете Южной Калифорнии совместно с Американским онкологическим обществом. Наблюдая за образом жизни примерно миллиона людей в возрасте от 30 до 102 лет, специалисты стремились выяснить, как количество часов, посвящаемое сну, связано с продолжительностью жизни. Результаты исследования изменили мои взгляды на сон раз и навсегда. Кстати, работу ученые выполняли в 1980-х годах, когда правильно проанализировать массив полученных данных было сложно. Например, когда продолжительность сна в одной группе отличалась от другой всего на полчаса, физическое и моральное состояние первых существенно отличалось от состояния здоровья вторых. Для сведения полученных данных в единый правильно структурированный комплекс в те времена не существовало достаточно мощной вычислительной техники. Поэтому информация оставалась невостребованной, пока на помощь не пришло новейшее оборудование, способное вести подсчеты на высокой скорости. В конечном счете исследователи выяснили, что людьми с наибольшей продолжительностью жизни оказались те, кто спал по 6,5 часов в сутки, А те, кто посвящал ну примерно 8 часов, часто умирали раньше ожидаемого срока от разных недугов. Вот так-то. А ведь спать минимум 8 часов в сутки, мне, помню, советовал не один врач. Возможно, обдумав прочитанное, вы пришли к следующему выводу. Чтобы стать долгожителем, нужно тратить на сон как можно меньше времени. Это совсем не так. Обратите особое внимание на следующий аспект исследования. Люди с наиболее крепким здоровьем прожили дольше остальных, и им требовалось меньше сна, потому что у них не было необходимости долго восстанавливать силы по сравнению с теми, кто страдал хроническими заболеваниями, воспалениями и ежедневно испытывал стресс. Учитывая, что старение – это медленная смерть от тысячи повреждений, сон можно считать средством, позволяющим исцеляться от них. Если количество подобных ран у вас незначительное, то вам не обязательно слишком долго пребывать в объятиях морфея. Принимая во внимание длительность сна и ее влияние на физическое и моральное состояние, я начал внимательно наблюдать за собой, чтобы выяснить, многие ли действия, выполняемые мной в течение дня, заставляют организм преждевременно дряхлеть. Просыпаясь бодрым после шестичасового сна, я понимал, что все идет правильно. Но если проспав треть суток, я чувствовал упадок сил и заторможенность, значит, накануне сделал что-то отрицательно сказавшееся на функционирование организма и усилившее воспалительные процессы. Вот почему, когда я начал придерживаться системы питания Bulletproof Diet, потребность в длительном сне исчезла. Организму не требовалось длительного восстановления, потому что такая диета не причиняла ему такого серьезного вреда, как раньше, когда я питался неправильно. В общем, получилась последовательность из двух шагов. Шаг первый. Я ослабил влияние опасных внешних факторов, из-за которых организму всегда требовался большой срок для полноценного отдыха. Шаг второй. Улучшив сам процесс сна, я научился извлекать из него максимум пользы. Когда со здоровьем почти все в полном порядке, сон можно использовать как средство для повышения работоспособности и, следовательно, более быстрого самосовершенствования. Бодрствовать круглые сутки, конечно, нельзя ни в коем случае, но с помощью биохакерских приемов можно приучиться восстанавливать силы за меньшее количество часов по сравнению с привычным. Полноценно ли вы отдохнули за прошедшую ночь? Стремясь улучшить процесс сна, я начал тщательно изучать все, что имело к нему хоть какое-то отношение. Причем мое исследование длится уже около 20 лет. Я уверен в том, что не существует ни одной причины, по которой стоило бы пренебрежительно относиться к ночному отдыху. Учитывая, что сон помогает организму набраться сил, неплохо каждое утро точно определять, насколько вам удалось восстановить потраченную накануне энергию, чтобы понимать, как именно следует расходовать силы сегодня. Например, если вы не выспались, значит, во-первых, интенсивную тренировку нужно перенести на другой день, иначе она не пойдет вам на пользу, а наоборот, ускорит старение. Во-вторых, в такой день пища с большим количеством сахара окажет на уровень глюкозы в крови более значительное отрицательное влияние, чем обычно. Поэтому от подобных продуктов сегодня следует отказаться. В-третьих, при недосыпе даже незначительный стресс может нанести организму вред. Количество времени, в течение которого организм пребывал в состоянии сна и таким образом восстанавливал силы, можно сравнить с банковским вкладом. Вы наверняка регулярно проверяете состояние личного счета, правда? Если точно знать, сколько пользы ваше тело смогло извлечь из ночного отдыха сегодня, можно сосредоточиться на выполнении действий, благодаря которым следующей ночью удастся поспать еще лучше то есть как следует восстановиться и наутро почувствовать себя молодым и бодрым. В 2004 году подходил к концу сумасшедший летний период. Я трудился полный рабочий день и параллельно учился в школе бизнеса, имеющей непосредственное отношение к Лиге Плюща. В объятиях Морфея, как вы, наверное, догадались, я погружался ненадолго. Это побудило меня стать одним из первых покупателей довольно дорогого устройства для отслеживания физиологических показателей во время сна. Таким образом, у меня появилась возможность получать крайне важные данные о работе организма. Затем я стал применять их для выполнения различных биохакерских практик. Увы, компании Victoria's Secret, и моей жене, кстати, тоже, первые трекеры сна пришлись не по нраву. Современные приборы, помогающие исследовать процесс сна, намного лучше своих предшественников в плане и качества, и дизайна. Семь лет спустя я стал главным специалистом технического отдела в компании BASIS. Позднее ее приобрела корпорация Intel, занимавшаяся производством наручных трекеров, отслеживавших физическую активность во время тренировок и анализировавших функционирование организма в процессе сна. Еще до того, как подобные устройства стали привычной частью жизни миллионов людей, я досконально исследовал все нюансы своего сна, затем внес важные изменения в режим дня и, в конце концов, научился выжимать максимум из ночных часов, на протяжении которых мой мозг набирался сил. Я перепробовал трекеры всех разновидностей, когда-либо присутствовавших на рынке. Считаю, прибор для отслеживания качества сна – один из необходимых средств, позволяющих наиболее существенно повысить свои шансы стать здоровым и счастливым долгожителем. Вы наверняка даже не подозреваете, что происходит в вашем мозге, когда вы спите. Давайте рассмотрим эффективные технологии, позволяющие в деталях изучить собственный сон. Начнем с бесплатных и дойдем до тех, цена которых составляет несколько сотен долларов. Но сначала следует точно понять, на что именно важно обращать внимание, когда речь идет о мониторинге процесса сна. Главное о сне. Конечно, неплохо бы выяснить, в какое время вы засыпаете и когда пробуждаетесь, причем в разные дни данные различаются. Не менее важно знать, через сколько минут после того, как вы легли в постель, ваш организм погрузился в сон и сколько раз за ночь вы просыпались, даже несмотря на то, что утром можете об этом не помнить. Кроме того, нужно выяснить, удается ли вам погружаться в глубокий сон или он почти всегда поверхностный. Перечисленные пункты имеют очень большое значение. Как-то раз я поставил над собой эксперимент. В течение 19 дней вообще не потреблял углеводы. С помощью уродливого трекера, надеваемого на голову, я узнал, что на протяжении почти трех недель каждую ночь просыпался от 8 до 12 раз, совершенно не осознавая этого, а по утрам чувствовал себя полуживым. Именно после получения подробных сведений о своем сне я решил завершить эксперимент. Наблюдая за процессом сна, обратите особое внимание на то, храпите вы или нет. Это очень важно по ряду причин, которые мы уже обсудили. Кроме того, храп – признак воспалительного процесса. Раньше по ночам я издавал очень громкие и неприятные звуки, так как задняя стенка глотки была воспалена, а дыхательные пути частично перекрывались. Сейчас я храплю, как правило, в общей сложности минуты две за ночь. К тому же потом мне всегда удается довольно быстро установить причину. Обычно храпеть я начинаю потому, что накануне в организм по моей вине попал не очень полезный продукт, из-за чего развился воспалительный процесс. Кроме того, благодаря возможности делать ночью аудиозапись, по утрам мне несложно узнать, храпел ли я ночью. Это крайне важная информация, так как после приема определенной пищи воспалительный процесс может начаться не только в горле, но и в любых других частях организма, приводя таким образом к ускоренному старению тканей. Быстрые движения глаз против медленных волн. Во время сна организм в разное время пребывает в двух состояниях. Первая – фаза быстрых движений глаз – Rapid Eye Movement или REM, в течение которой вы видите сны. А второе – так называемый медленный сон – Non-Rapid Eye Movement Sleep или NREM, когда глаза начинают двигаться медленно. Вторую фазу можно поделить на три этапа – Дурацкая первая стадия – бесполезно поверхностный сон, сносная вторая – промежуточное состояние, все еще больше похожее на поверхностный сон, превосходная третья стадия – глубокий сон. В это время в мозге возникают дельта-ритмы. Если вы сделаете все возможное для того, чтобы организм по ночам как можно дольше находился именно на этапе глубокого сна, характеризующегося медленными дельта-волнами – то у вас появятся сверхчеловеческие способности, благодаря которым удастся не допустить ни преждевременного старения, не быстрой утомляемости. Дельтаритм возникает, когда частота дыхательных движений и сердечных сокращений понижается до минимальных значений, и электрические колебания в мозге становятся медленными и длинными, если судить по энцефалограмме. Подобные волны, производимые мозгом, называются дельта-волнами и обладают частотой от 1 до 4 Гц. Герц – единица измерения частоты периодических процессов, одно колебание в секунду. А, например, у гамма-волн, самых быстрых из всех способных возникнуть в мозге, частота в среднем составляет примерно 40 Гц. Важно как можно дольше пребывать в фазе сна с медленными электрическими колебаниями, потому что именно она позволяет мозгу полностью восстановить энергию, потраченную на прожитый вами день на различные действия, размышления и эмоции. Глубокий сон в описанной фазе способствует укреплению памяти и улучшению способности мозга переводить информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную. Это помогает детям лучше учиться, людям постарше добиваться впечатляющих результатов на работе, а пожилым – предотвратить ухудшение памяти, очень часто сопутствующее старению. Благодаря медленно-волновой фазе сна понижается уровень гормона стресса кортизола и усиливается синтез пролактина и гормона роста, оказывающих положительное влияние на иммунную систему. Если вы хотите всегда оставаться молодым – Постарайтесь, чтобы ваш организм ночью надолго погружался в фазу глубокого сна. В подростковом возрасте сон гораздо крепче, чем, например, в период от 24 до 26 лет, но с годами происходит неравноценная замена. В ночные часы мы дольше пребываем в фазе промежуточного, а не глубокого сна. И чем старше мы становимся, тем короче период, на протяжении которого организм по ночам погружается в состояние, характеризующееся дельта-ритмом. Так происходит до тех пор, пока вы не начнете сознательно вносить изменения в свою жизнь. Всего 20 лет назад специалисты, проанализировав результаты почти 600 исследований сна, выяснили, что с возрастом у людей уменьшается период, ежедневно затрачиваемый на сон, и вдобавок сокращается промежуток, в течение которого мозг находится в состоянии глубокого сна. По достижении 30 лет, на протяжении каждого следующего десятилетия, длительность ежесуточных объятий морфея сокращается на 12,2 минуты. Это касается всех, кто еще не начал развивать в себе сверхчеловеческие способности и в плане здоровья находится на среднестатистическом уровне. Кроме того, на 50% увеличивается продолжительность бесполезного поверхностного сна. Это влечет за собой весьма серьезные неприятности для людей, мечтающих дожить до 180 лет, а также для тех, кому хотелось бы потратить бестолковые 3-4 часа неглубокого сна на полезные и интересные занятия. Кстати, фаза REM будет наиболее ощутимо влиять на здоровье до вашего 60-летия, а далее ее длительность начнет неудержимо сокращаться, и перед вами встанет вопрос – Готовы ли вы предпринять какие-то действия, чтобы как можно быстрее усовершенствовать свой сон? Говоря о глубоком сне, стоит отметить, что подростки должны каждую ночь пребывать в данной фазе от 1,7 часа до 2 часов, а люди старше 18 лет – от 1,5 до 1,8 часа. Вряд ли вам удастся всегда находиться в стадии дельта-ритма точно отмеренное время – А между тем, имеет смысл начать как можно точнее измерять длительность погружения в это состояние, поскольку без такой информации невозможно объективно оценить пользу ночного отдыха. Школьникам приходится вставать очень рано, несмотря на то, что подросток должен просыпаться не раньше восьми утра, чтобы извлечь максимум пользы из фазы глубокого сна. Речь идет о более важном аспекте работы организма, чем, допустим, способность быстро бегать максимальное потребление кислорода, умение выполнять жим лежа с тяжелой штангой или степень накаченности вашего пресса. Мне 46 лет, а сплю я обычно так же крепко, как дети. Используя биохакерские секреты, о них мы поговорим далее, я получаю возможность увеличить длительность глубокого сна как минимум на 2 часа, а продолжительность фазы REM на 2-3 часа, и все перечисленные изменения не выходят за рамки 6-7 часов, которые я ежесуточно трачу на сон. Судя по приведенным данным, полученным с помощью кольца трекера OURA, на стадии дельта-ритма и в фазе REM я оставался дольше, чем подростки, спавшие по 8-10 часов. Причем длительность моего сна, как следует из отчета, составляла меньше 6 часов. Чтобы добиться подобного результата, Помимо упомянутого кольца, я использую приложение Sonic Sleep Coach, очки для сна True Dark и определенные БАДы, подробнее обсудим их позднее. Чем больше времени вы проводите на стадии быстрых движений глаз, либо в фазе дельта-ритма, тем эффективнее восстанавливаетесь к моменту пробуждения. Значит, можно тратить на сон немного времени, но по утрам чувствовать себя бодрым, сообразительным, целеустремленным. Сверхчеловеком, короче говоря. Вариабельность сердечного ритма Автономная нервная система, регулирующая такие процессы, как, например, метаболизм, дыхание и сон, состоит из двух отделов – симпатическая и парасимпатическая нервная система. Первая отвечает за реакцию на стресс. То есть при встрече с чем-то, вызывающим тревогу или страх, погружает вас в состояние «бей или беги», характеризующееся сильным напряжением а от парасимпатической части зависит выполнение действий и осуществление процессов, связанных с отдыхом, восстановлением сил, сексуальным возбуждением и пищеварением. При активации симпатической нервной системы частота сердечных сокращений, ЧСС, максимально равномерна вне зависимости от ее скорости. Такое состояние бывает у животных при столкновении с опасностью. А когда вступает в действие парасимпатическая нервная система, интервалы между сердечными сокращениями начинают варьироваться. Другими словами, когда вы расслаблены, количество ударов сердца может оставаться таким же, как и при стрессе, однако их ритм становится неровным. Вам вполне под силу восстанавливаться после физического и морального напряжения быстрее, чем вы привыкли, благодаря способности ЧСС стремительно повышаться и понижаться. Вариабельность сердечного ритма, ВСР, показывает различие временных интервалов между ударами сердца. Вариабельность сердечного ритма, от английского Heart Rate Variability, HRV, физиологическое явление, проявляющееся в изменении интервала между началами двух соседних сердечных циклов. Низкая ВСР часто сопутствует генерализованным тревожным расстройствам и даже сердечно-сосудистым заболеваниям, а высокая свидетельствует об устойчивости сердечной мышцы к нагрузкам и в целом о нормальной работе сердца. Кроме того, наблюдается непосредственная взаимосвязь ВСР и сна. При недосыпании организм испытывает стресс и активируется симпатическая нервная система, в результате чего ВСР понижается. Результаты исследования, проведенного в Университете Пенсильвании, показали, что если человек не высыпается 5 дней подряд, то ВСР у него уменьшается весьма существенно, а если этот показатель в течение дня целенаправленно повышать, сон улучшается. К сожалению, к понижению ВСР приводят множество факторов, например, плохая физическая форма, перетренированность, хронический стресс, воспаление и инфекции. Но данный показатель можно увеличить, выполняя медитации и дыхательные упражнения, принимая горячую ванну, совершенствуя процесс сна, правильно питаясь, потребляя как можно меньше токсинов, к ним относятся в частности алкоголь, и даже просто используя БАДы, соответствующие особенностям и потребностям организма. Я часто встречаю чрезвычайно успешных и неординарно мыслящих людей, например, руководителей высшего звена, стремящихся держать себя в хорошей физической форме, но ВСР у них такая же, как у пожилых людей. Узнав об этом, многие из них приходят к выводу, что вкалывать с утра до ночи и пытаться успеть все – бессмысленный и опасный путь. Измеряя ВСР, вы получите крайне точную и ценную информацию о том, какому напряжению подвергаетесь на физиологическом уровне. Мы уже выяснили, что стресс, вне зависимости от причины, всегда оборачивается ускоренным старением. Следовательно, располагая данными, свидетельствующими о том, что в вашем организме возникло напряжение, вы получаете шанс сознательно улучшить свое состояние, а не усугублять появившуюся проблему. Только одна эта тактика уже способна значительно замедлить старение.